Один день на Волге. Наконец-то лето. Кажется, что все вокруг прямо теплеет и добреет в эти три месяца. А мама, папа и даже строгие учителя смотрят мягче, особенно в последний день уроков. Звенит звонок, и впереди только радость, веселье и ничего не в этот раз, Игорь и Герман ждали каникулы особенно сильно. Папа обещал свозить их на Волгу, самую большую реку Европы. Сами мальчишки живут в городке Заполярный, Мурманской области. Ух, от одного только названия Заполярный веет такой стужей, что хочется умчаться далеко на юг. Можно представить... как ребята ждали встречи с жарким солнышком на берегу огромной Волги. До сих пор они слышали об этой реке только на уроках географии и представляли, как будут плескаться, нырять и играть на пляже. И вот уже Волга лежит прямо перед ними. Большая, таинственная, искрящаяся. Солнце припекало. и ребятам ужасно захотелось окунуться. Они мигом разделись и уже приготовились с криками и улюлюканьем кинуться в реку. Но папа остановил их, сказав, что должен вернуться в машину за телефоном. Мальчишки с досадой уселись на песок с травянистыми проплешинами и стали ждать его возвращения. Через какое-то время Герману надоело ждать. сидеть на пляже жарко, а прохладная вода под самым носом. Оглядываясь, чтобы отец не увидел, мальчишка побежал к реке и быстро нырнул. А потом вдруг выплыл со странным лицом, крикнул, хватаясь руками за воздух «Помогите!» и снова пропал под водой. Игорь подумал, что Герман дурачится и хочет заманить его в воду. Тогда им достанется обоим. когда папа вернется. Но Герман не всплывал. Пару мгновений ошеломленный мальчик стоял на берегу, не понимая, что делать. А потом стрелой кинулся в воду, ведь у него юношеский разряд по плаванию. Игорю пришлось несколько раз нырять на дно, чтобы найти старшего брата. И с большим трудом он вытащил его на берег. Герман наглотался воды и не дышал. Было ужасно страшно. Но тут Игорь вспомнил наставление отца и тренера и начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Лишь бы начал дышать. Лишь бы остался жив. И тут Герман наконец-то закашлялся. Игорь перевернул его на бок, а потом лицом вниз. чтобы он выплюнул воду и песок, которых успел наглотаться, пока тонул, и с облегчением растянулся рядом на песке. Купаться теперь не было никакого настроения. Папа подошел через несколько минут, и по бледным лицам сыновей понял, что случилось что-то плохое. Но ругать не стал, ведь, как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. а знаешь, почему Герман стал тонуть? У него свело ногу. Это когда мышца в ноге или другая вдруг как заболит и совсем не слушается. В такой ситуации главное не паниковать. Если свело именно ногу, то нужно согнуться и рукой сильно потянуть ступню за большой палец на себя. Тогда боль отступит И можно будет самому добраться до берега. Но самое важное правило, которое нужно крепко-накрепко запомнить, купаться без присмотра взрослых ни в коем случае нельзя. Мало ли что случится в воде, а отважных и хорошо плавающих людей рядом может и не оказаться. А было так. Наш герой Игорь Царапкин живет в городе Заполярной Мурманской области. Это один из самых северных городов России. Когда произошла эта история? В июне 2015 года. когда Игорю было всего 10 лет. Где это было? На пляже у Волги, в Заволжском районе Ульяновска, куда семья Царапкиных приехала погостить к родственникам. Что случилось? Братья Герман и Игорь с отцом приехали на берег Волги. Папа ребят пошел к машине за забытым телефоном. и мальчишки остались на пляже одни. 15-летний Герман пошел в воду искупаться, но на глубине у него свело ногу, и парень начал тонуть. Игорь на берегу не сразу понял, что все всерьез, а Герман уже исчез под водой. Тогда мальчик бросился в воду и вынес брата на берег. Тот уже не дышал, и Игорь, Начал делать массаж сердца и искусственное дыхание. К счастью, Германа удалось спасти. Он откашлялся и задышал. Чему нас учит эта история? Купаться нужно под присмотром взрослых. Даже сильные и опытные ребята могут растеряться, если в воде сведет ногу или не хватит сил плыть к берегу. Тонущие люди не всегда могут позвать на помощь. Человек старается вдохнуть воздух и не думает ни о чем другом. Будь внимателен к друзьям во время игр на воде. Никогда не шути со словами «Тону-тону». Выучи с родителями, как делать массаж сердца и искусственное дыхание. Это может спасти жизнь другому человеку.